На утро Витик перебрался за парту к Фуни, удивив этим поступком весь класс, а больше всех Мальку Валееву, свою прежнюю соседку по парте, давно раздражавшую его своей болтовней и неожиданными обидами. Малька вскинула свои и без того круглые брови и поджала губы, но промолчала. Остальные девчонки некоторое время пошептались. Постреляли в их сторону глазами и перестали. Первым делом следовало обсудить детали эксперимента: горячую воду, стеклянную трубу и что делать шаровой молнией, когда она возникнет. Последний вопрос отложили на потом. Горячую воду Витик предложил принести в термосе, но Фуня резонно возразил, что ее удобнее греть на месте, захватив из дома кипятильник. Стеклянную трубу решили сделать из бутылки, отбив у нее донышко и горло. Чучундра раз пять делаем замечания за разговоры и даже чуть не рассадила, поэтому разговоры пришлось прекратить и начать переписываться и перерисовываться. Удивительно, но это казалось даже быстрее и понятнее, чем словами. Витик, например, рисовал бутылку с зачеркнутым горлом и дном, рядом молоток и от него стрелку к горлу а Фуня сразу кивал или рисовал восклицательный знак, или Фуня изображал что-то похожее на тарелку с клубами пара над ней, а под ней рисовал вопросительный знак, и Витик начинал думать, что подставить снизу, чтобы мокрый воздух оказался поближе к молнии. Всю переписку Фуня собирал, проставляя на каждом листе номер и дату, и дома складывал специально заведенную для этого папку говоря, что все научные заметки необходимо сохранять, по крайней мере, до полного признания открытия, а, может быть, и дольше, для истории. Не менее важным делом была разведка физического кабинета. Витик брал ее на себя. Начал он с разговора с братом, который еще недавно учился в той же школе и должен был все помнить. От него Витик узнал, что искры из машины летят здорово, Но на какое расстояние Бог их ведает? Что в кабинете есть и холодильник, и вода, и электричество? Потом рассказал, что воспоминания о грубой науке физики травмируют его нежную творческую душу, и с подозрением поинтересовался, зачем все эти сведения Витику. Расспросы пришлось прекратить. Осторожные наблюдения показали, что дверь в физическом кабинете двустворчатая, Одна половинка запирается шпингалетом к полу, на другой — английский замок. Ключ физик носит с собой, и раздобыть его невозможно. Искрометная машина стоит в шкафу. Ее достанут, когда начнут проходить электричество, то есть недели через две. Это сказал Витику, знакомый старшеклассник. Возможность залезть в кабинет просматривалась только одна. Заранее тайно поднять шпингалет — а потом в нужный момент потянуть запертую дверь, и обе створки откроются одновременно. Уходя, шпингалет опустить створку, что с замком захлопнуть, и никто в жизни не догадается, что в кабинете кто-то побывал. После уроков, когда в классе оставался только физик, Витик старался держаться поблизости, чтобы улучшить момент и попробовать, как открывается шпингалет. Однажды, когда физик... Зачем-то вышел в лаборантскую, заднюю комнатку, где хранилась всякая всячина. Витик метнулся к двери, ухватил шпингалет и стал изо всех сил тянуть и дергать его. Но безуспешно. Положение было крайне опасным. Физик мог вернуться в любой момент, а в коридоре кто-нибудь появится. Но Витик должен был пойти на риск. На всякий случай он сунул под дверь свою шариковую ручку. Если застукают, Можно будет сказать, что искал ее. Неожиданно шпингалет с громким щелчком скакнул вверх, и Витик обмер от страха. Ему показалось, что все сейчас же сбегутся на этот оглушительный звук. Но все оставалось по-прежнему спокойным. Физик напевал что-то в своей лаборантской, в школе было тихо, только вдалеке слышались отдельные голоса. Витик отдышался и попытался закрыть шпингалет. Но не тут-то было. Дверь отошла, и штырёк не попадал в гнездо. А вернуть дверь на место у Витика не хватало сил, и Фуни рядом не было. Он в этот момент исполнял другую задачу. Отбивал на помойке горлышки и донышки от бутылок, учился делать стеклянную трубу. Витик весь вспотел от старания и страха. Ему ужасно хотелось бросить всё как есть, и убежать. Но это было невозможно. Физик не смог бы захлопнуть дверь. Он, конечно, начал бы разбираться. И кто знает, до чего бы додумался. Витик сказал себе спокойно, два раза глубоко вздохнул и с разбега толкнул створку всем телом. Она качнулась на место, шпингалет упал в гнездо, тогда Витик подхватил с пола свою ручку и кинулся прочь. Стало ясно что заранее снимать дверь со шпингалета нельзя. Пришлось посидеть и подумать. Решение пришло, когда Витик смотрел, как отец с тамеской приподнимает дверь в ванную, чтобы снять ее с петель. На следующий день он попытался поднять шпингалет, принесенный из дома с тамеской. Тот поддался сразу, и Витик даже не стал поднимать его до конца. Было ясно, что когда потребуется, сделать это будет легко. У Фуни дела не шли. Бутылки раскалывались как угодно, только не так, как нужно. Кроме того, быстро кончился материал. Фуни и Витик притаскали из дому все бутылки. Какое-то время раздобывали материал возле пункта приема стеклотары. Но потом Фуня махнул рукой, сказал отцу, что им велели принести в класс геометрические фигуры, кому какую, а вот ему, Фуни поручено добыть цилиндр. То есть стеклянную трубу, и на следующий день труба была уже у них красивая, аккуратно. Предусмотрительный Фуня несколько раз засовывал ее в морозильную камеру холодильника, вытаскивал и измерял температуру внутри нее. Температура явно снижалась, но насколько сказать было невозможно, потому что градусник показывал только от 35 градусов и выше. Термометр для холода из окна достать было нельзя. — Привинчен. — Ничего, — сказал Фуня. — Главное, что снижается. Теперь пришло время решать, как уберечься от шаровой молнии, когда она вылетит из стеклянной трубы. Литературные данные на этот счет были самые неутешительные. Молния могла и просто исчезнуть, могла просочиться в узкую щель, а могла и взорваться со страшным грохотом и разрушениями. Из одного фантастического рассказа как раз про шаровые молнии, Фуни узнал, что их отгоняли с помощью металлических экранов, поэтому было решено захватить из дому две крышки от кастрюль, привязанных к двум непроводящим ток деревянным палкам, и две шапки, голову следовало защитить прежде всего. Все необходимое для эксперимента стащили к Фуни и сложили большую сумку, которую спрятали в его комнате. Там, по крайней мере до приезда бабушки, было совершенно безопасно. Фунины мама с папой были сторонниками демократического воспитания и в его дела не вмешивались. Теперь оставалось только ждать, когда искровая машина появится на учительском столе. Фуня очень волновался. А вдруг в этом учебном году ее вообще не достанут из шкафа? кто же боялся этого, и они решили, что если так случится, они все равно заберутся в кабинет, скроют шкаф и достанут машину сами. Не откладывает же эксперимент на целый год. Учебные дела шли ни шатка, ни валка, но двоек не было. Они с Фуни с самого начала решили, что такого допускать нельзя, чтобы не привлекать ненужного внимания и не доводить до репрессий. Ребята в классе постепенно привыкли, что Витик теперь общался только с Фуней, и даже не стали упрекать, что он пренебрегает интересами коллектива, не играл с вэшками в футбол, из-за чего его собственный крас и проиграл, не участвовал в стычке с гэшниками за сферу влияния на школьном дворе. Витик переживал, но утешал себя тем, что после эксперимента займется этим и все восстановит, и девчонки теперь смотрели на него так же, как на фуню, то ли сквозь, то ли мимо. Одна только Малька Валеева продолжала приставать к нему со своими непонятными обидами, но к этому Витик привык и не обращал внимания. Как вскоре выяснилось, напрасно. Малька пригласила его на день рождения в субботу, но только без Фуни. А Фуня — друг, и Витик гордо отказался, сославшись на неотложные дела. Малька обиделась и сказала — «У тебя на этот час назначено лезть в физический кабинет, да?» Шмыгнул носом и пошла прочь. Витик просто остолбенел, потом догнал ее, схватил за плечо и крикнул, что она все врет. Малька разозлилась и сказал, что сама видела, как он копался у дверей кабинета и не раз. Тут разозлился Витик и закричал, что она за ним бегает и подсматривает, и если она кому-нибудь что-нибудь про это скажет он не посмотрит, что она девчонка. Малька заревела и убежала, а Витик помчался к Фуне. Фуня, узнав о случившемся, раскричался, заявил, что из-за неосторожности Витика может сорваться эксперимент, что Витик сто лет сидел с этой малькой за одной партой и обязан знать, на что она способна. Пусть делает, что хочет, но эксперимент должен состояться. Витик слабо огрызался, говоря, что Фуня мог бы и помолчать, потому что бить без толку бутылки легко и безопасно. Попробовал бы сам открывать кабинет, еще не так бы завалился. И вообще, все произошло из-за Фуни, потому что Витик из-за него отказался идти к Мальке на день рождения. Тут Фуня совсем зашелся, но вдруг успокоился и холодно заявил. «Пойдешь к ней» и разведаешь ее планы». «Что?» — возмутился Витик. «Мне проситься к ней на день рождения? Да еще после того, как отказался?» «Сам разбирайся», — отрезал Фуня. «Дело важнее. Клятву давал? Выполняй». И Витик сник. На следующий день, идя в школу, Витик думал, как ему наладить отношения с Малькой, и очень мучился, а вдруг она фыркнет и скажет, надо было соглашаться, когда звали. Что тогда делать? Но Малька сама подошла к нему перед уроком и, глядя в пол, сказала, чтобы он не сердился, что она увидела его возле физического кабинета случайно и никому, конечно, ничего не скажет, и что все-таки просит его прийти, а если он не хочет один, то пускай с Фуней. Витик очень обрадовался, сказал, что обязательно придет, Тут же побежал к Фуне и злорадно сообщил ему, что придется идти к Мальке вдвоем. Фуня переменился в лице, но промолчал. На дне рождения оказалось очень здорово, весело и вкусно. Малькин отец показывал фокусы, Малька играла на дудочке, а двое мелких, совсем одинаковых брата, танцевали какой-то татарский танец. Потом все смотрели мультики по Видику, а потом был ужин. Серьезная молчаливая Малькина мать угощала всех незнакомыми кушаниями, из которых Витику запомнились замечательные вкусности мяса и хрустящие шарики в меду. Фуня принес Мальке в подарок прозрачный кристалл с серебристой избушкой, колодцем, заборчиком и двумя елочками внутри, а если встряхнуть, то непонятно откуда сыпались белые точки снега. Красивый подарок, И Мальке он очень понравился. Почему-то Витику это было приятно. Сам он подарил ей крохотный золотистый кувшинчик на тонком кожаном шнурке, носить на шее. Кувшинчик, с условием четыре раза убрать за него квартиру, дал ему брат. Малька даже охнула, когда увидела подарок, и сразу надела его. И вообще она была очень красивая, в пышном розовом платье, белых колготках, красных лаковых туфлях румяной, причесанная по-взрослому. У неё в гостях, кроме классных, были ещё двое мальчишек и девчонка, чёрные и скуластые, как выяснилось, родственники. Между собой они говорили не по-русски и называли Мальку Маула. А Витик даже и не знал, что у неё такое красивое имя Малька и Малька. Один из мальчишек всё время глядел на Витика узкими глазами, а после ужина, Вызвал его в коридор и сказал, что хочет с ним драться. Витик очень удивился и сказал, что не хочет. Мальчишку перекосило, и он стукнул Витика. Пришлось его оттолкнуть. Он ударился о стенку и кинулся уже всерьез. Но тут в коридор вышел Малькин папа, поймал мальчишку и стал ему что-то говорить. А Малька, увидев это, вцепилась в Витика и стала спрашивать, где у него болит. Витик незаметно показал мальчишке кулак, сказал, что нигде не болит, и поблагодарил за заботу. Фуня на дне рождения сначала сидел, втянув голову в плечи, но потом оттаял, участвовал в общем веселье и даже долго беседовал с Тонькой Старбеевой и черненькой родственницей, а они восхищенно смотрели на него. По дороге домой Фуня вдруг признал, вообще-то было ничего, и сама эта твоя малька тоже ничего. «Почему это моя?» — спросил Витик. «Потому», — ответил Фуня. «Моя другая», — вздохнул Витик. Но Фуня не ответил.